От радости Лена забыла неприятный допрос, устроенный мамой, и умчалась на улицу. А Нина Аркадьевна долго расхаживала по комнате, и ее воображению рисовались картины одна похабня другой. И, естественно, то, что представлялось в этом воспаленном воображении, через минуту казалось увиденным в действительности. Более того, Нина Аркадьевна могла поклясться, что именно так оно и было, что чуть ли не она сама все видела. Игорь Васильевич в этот вечер работал в ресторане и вернулся домой во втором часу ночи. Нина Аркадьевна не спала, сгорая от нетерпения рассказать все мужу. Он не успел даже раздеться, чтобы лечь в постель, только удивился, что жена до сих пор ждет его. «Чего это ты бодрствуешь?» – удивленно спросил Игорь Васильевич. Он уже давно не видел супругу, такой возбужденный в эти часы. Нина Аркадьевна вцепилась в него как клещ, не дав даже лечь, и рассказала все со всеми подробностями, которые привиделись ее воображению. И хотя Игорь Васильевич страшно устал и хотел спать, состояние жены передалось и ему. Сначала он хихикал, зажимая ладонью рот, потом спросил, кто это все видел? «Да Ленка наша, пошла на кухню воды попить, и нате вам, пожалуйста, любуйтесь, люди добрые!» «Все это безобразие Ленка видела?» Праведное возмущение охватило Игоря Васильевича. Он в сердцах ударил себя кулаком по колену. «Ну, скоты, а! Ни стыда, ни совести у людей!» «Нет, ну, Любка-то какова, а?» Хихикнула Нина Аркадьевна. То честную вдову из себя корчила, то верную жену. На показ всем выставляла. А в тихом омуте видал, какие черти водились. «Нет, а вкус у нее какой, Игорь?» Вот уж правда деревенщина. То на этого замухрышку позарилась, привела в квартиру всем на смех. А теперь Федор Иванович надоел, так она под одноногово легла. Нина Аркадьевна опять захихикала, замотала головой, и распущенные черные волосы волной качнулись из стороны в сторону, закрыв лицо. Она сидела рядом с Игорем Васильевичем в розовой короткой комбинации, открывавшей толстые белые ляжки Большие, как футбольные мечи и груди, выпирали, просвечиваясь сквозь шелк, толстая шея с глубокими складками, отвислый дряблый подбородок. Игорь Васильевич окинул все ее взглядом, шумно вздохнул и повалился на бок, зарылся головой в подушку и закрыл глаза. Перед тем, как уснуть, он все же пробормотал с ленивым сонным возмущением. И ребенок видел эти картинки, экое скотство. Нина Аркадьевна со злостью разочарования смотрела на заснувшего мужа. Она рассчитывала, что они будут долго обсуждать сногсшибательную новость, обмусоливать каждую подробность, обсудят заодно и других жителей квартиры. А он, эта ресторанная свинья, уже спит. «О, Господи, что это за жизнь? Даже поговорить не с кем!» Нина Аркадьевна окинула медленным взглядом их уютный уголок. Полированное трюмо с большими зеркалами, сервант красного дерева, набитый несколькими сервизами, Северским, который Игорь Васильевич по пьянке купил у какого-то полковника, кузнецовский чайный, китайский чайный, который больше всего нравился Нине Аркадьевне. Разноцветные драконы, намалеванные на чашках и чайниках, были фосфорисцирующими и светились в темноте. Еще сервиз из чешского темно-синего стекла. Еще фарфоровые слоники, шесть штук, с победоносно задранными вверх хоботами. Это на счастье. Еще разные фарфоровые статуэтки. Девочка с мечом, мальчик с горном, пастушка, множество собачек разных пород и разной величины. Наверху серванта... Стояли редком вазы, фарфоровые и фаянсовые, расписанные диковинными цветами, по всей видимости, представлявшие немалую, может быть, даже музейную ценность. В одной вазе красовались засохшие скукоженные розы. Нина Аркадьевна даже не помнила, когда и по какому случаю Игорь Васильевич их принес. Кроме него, никто ей цветов не дарил. В углу стоял громадный трехстворчатый, тоже красного дерева, шкаф, набитый самым немыслимым добром. Там висели три шубы — норковая, песцовая и из чернобурой лисы. Бастоновый костюм, вечернее платье из темно-синего панбархата, горжетка из песца, больше дюжины платьев из скребдышина, шелка, батиста, прорва всяких юбок, кофточек и жакетов. Самое обидное заключалось в том, что ни одной вещи из этого немыслимого для тех времен богатства Нина Аркадьевна ни разу не надевала, но, ну, может, один-два раза от силы. Но песцовую и норковую шубы точно ни разу. Игорь Васильевич запрещал, на улице могут запросто ограбить. А из дорогих сервизов они никогда не пили чаю, не ели из драгоценных блюд, Игорь Васильевич приносил домой и ставил, вешал или прятал в громадный сундук, окованный железными полосами, с тяжеленным замком, и строго запрещал трогать. Он многое мог простить, не устраивал по пустякам скандалы, но приходил в невиданную, звериную ярость, если нарушали этот его запрет. В приступе такой ярости он мог и убить. А ведь еще на дне сундука в большой шкатулке из карельской березы Лежало самое главное драгоценности: кольца и броши, кулоны, ожерелья, браслеты. И все золото, серебро, рубины и сапфиры, бриллианты. Игорь Васильевич покупал их по дешевке у пьяных фронтовиков, гулявших в ресторане, где он играл в оркестре. В самом конце войны и сразу после войны таких фронтовиков было великое множество. Гуляли остервенело пропиваясь до последнего рубля, до нитки, и тогда извлекались драгоценности, приносились из дома и продавались по мизерной цене. Что нужно загулявшему человеку, когда душа горит, бутылку и только? В самом конце войны президент США сделал всем офицерам советской армии царский, то бишь президентский, подарок. Каждому офицеру по роскошному гражданскому бастоновому костюму, Целый железнодорожный состав с этими костюмами прибыл в Берлин, где и был передан командованию. И каждый советский офицер получил по костюму. В народе их называли «рузвельтовскими» и гордились ими. Так вот, Игорь Васильевич хоть и не воевал, и уж тем более не был офицером, хранил в своем уютном уголке аж целых шесть таких костюмов. Зачем шесть? Для чего? Если ходил он всегда в одном и том же тесном швеотовом костюмчике с засаленными рукавами и бортами. Год назад Игорь Васильевич устроил генеральную проверку, накопленному барахлу, и с ужасом обнаружил, что три костюма из шерсти, побиты молью настолько, что годились теперь разве что на перекройку в детские курточки. Да и то нужно было основательно штопать. Игорь Васильевич долго плакал, перебирая в пальцах изъеденную молью материю, схлипывал и шептал ругательство, после чего недели две убил на поиске нафталина и, найдя, купил его чуть ли не пуд. После этого в комнатах стоял такой крепкий запах нафталина, что у Леночки и Нины Аркадьевны постоянно болела голова. У Игоря Васильевича голова не болела. С упорством и одержимостью маньяка он покупал, выменивал, перепродавал и тащил в дом. В свободное от работы время он любил шататься на толкучке на Бабьегородском или Пятницком рынках, ездил на Тишинку и за город на знаменитую Перовскую барахолку. И, как правило, без добычи не возвращался. В доме царило недолгое согласие, покой и любовь. Для чего он все это покупал, копил и складывал? Для кого? Нине Аркадьевне трудно было предположить, что все это делалось для дочери Лены. Он не любил ее. Вернее, любил как существо, которое со временем оправдает те силы и капиталы, которые он в нее вложил, и принесет большие доходы. Лена станет знаменитой скрипачкой. У нее все данные есть. Марк Гольдберг сказал, что девочка – золотое дно. В консерватории место ей обеспечено. Будем на гастроли ездить по всей стране. Игорь Васильевич мечтательно закатывал глаза. А может и за границу. Нина Аркадьевна слушала и с нарастающей злобой думала о том, что к тому времени она вовсе превратится в старую развалину, и ничего ей уже будет не нужно, разве что лекарство. Нина Аркадьевна страдала приступами астмы. Больше всего... Игорь Васильевич боялся, что Лена до времени влюбится в какого-нибудь шалопая и станет учиться спустя рукава, или, не дай бог, замуж выскочит. А что, вполне вероятно, вон уже какая дылда вымахала. Через два-три года невеста. И потому Игорь Васильевич строго оберегал дочь от подруг, а пуще от друзей. Часами заставлял играть на скрипке, кричал, топал ногами, и ругался с самыми грязными словами. Случалось даже бил. Нина Аркадьевна вступалась за дочь, и Игорь Васильевич набрасывался с кулаками на нее. В такие случаи Нина Аркадьевна пряталась у Любы, отсиживалась, пока утихнет гнев мужа. Любу Игорь Васильевич побаивался, и в комнату к ней никогда не совался. У Любы разговор был короткий, можно и скалкой по башке заработать. Нина Арказьевна медленно оглядывала их набитую всяческим добром комнату, и тоска сдавливала ей сердце. Какие такие радости перепали ей от этой жизни? Какое удовольствие она испытала? Какие страсти пережила? Да никаких. Протекла жизнь, как песок сквозь пальцы, и такая пустота на душе, что выть хотелось, как волчицы в зимнем лесу. «И ведь совсем не старая она еще», — невольно подумала Нине Аркадьевне. «И если б не этот Бармалей...» — она взглянула на спящего мужа. «Она б еще могла...» «А что могла?» Мысли путались и терялись. Ведь она сама к Игорю Васильевичу прилепилась, силой никто не заставлял. Сама выбрала такое существование — сытое, теплое, безмятежное. Ведь самое смешное, что Игорь Васильевич... Никогда не ревновал ее никому. Был уверен, никуда она от него не денется, знал, какую жену выбирал. Не раз в минуты душевного расположения он называл ее хранительницей домашнего очага. Звучало напыщенно и фальшиво. Домашний очаг призвание женщины, как немцы говорят, Кирхен Кюхен киндер», что означает церковь, кухне и дети. Иди ко мне, моя кисонька, я тебя поцелую. И она никогда никому его не ревновала, была совершенно спокойна. Женщины Игоря Васильевича не интересовали. Потому, наверное, оказался удачным их брак. Потому и он, и она любили рассуждать о супружеской верности, о моральной устойчивости советского человека. Человек тем и отличается от животного, что может управлять своими чувствами, может держать низменные страсти в узде подчинить их своей воле во имя высших идей, во имя дела, которому он посвятил свою жизнь, назидательно говорил Игорь Васильевич, и при этом сам испытывал к себе необыкновенное уважение. «А чему он посвятил свою жизнь, сволочь поганая?» Нина Аркадьевна уже с ненавистью посмотрела на спящего мужа. «Брошки до да кольца в шкатулку складывать!» — Моль костюмы сожрала, так ведь чуть не сдох от горя, импотент вонючий. Что там у тебя вместо члена? Морковка сморщенная. Ох, взяла бы и задушила подлую тварь. Нина Аркадьевна всхлипнула, сползла с постели, опустив босые ноги на холодный пол, уставилась пустыми глазами в окно, за которым синела ночь, тихо, как в могиле. — Ах, да провались все пропадом, вот возьму сейчас и напьюсь. А если этот Бармалей проснется и чего-нибудь вякнет, я его бутылкой по кумполу ошарашу. И Нина Аркадьевна вдруг решительно встала, включила настольную лампу на круглом столике, открыла дверцу буфета и достала бутылку коньяка. Игорь Васильевич всегда держал в доме коньяк, чтобы лечиться от простуды. «Двадцать капель», — говорил он, — «и насморк как рукой снимает». «Я тебе покажу двадцать капель», — змей ползучий, — шепотом бормотала Нина Аркадьевна, наливая в чайную чашку северского фарфора коньяк. «Я тебе покажу Кирхен Кюхен Унд Киндер». Она судорожными глотками выпила полную чашку коньяка, задохнулась и долго стояла с выпученными глазами, полуголая, в короткой комбинации, открывавшей толстые белые ноги, с выпирающим отвисшим животом и большими, как футбольные мячи, грудями. И длинные черные волосы прядями лежали на пухлых голых плечах.